Глава 22. Незаменимая. Как ни странно, но этой ночью мы не устраиваем шумных гуляний. Джексон и Ноа по возвращении почти сразу же принимаются за сортировку и оценку всего, чем нашей команде удалось поживиться. Судя по их приподнятому настроению, запаса запчастей должно хватить надолго. Мое сердце поет от ощущения вклада в общее дело. Сейчас, слушая беседы и звонки смех, я готова пройти через все эти невообразимые опасности и сложности снова. Да, нас бы никто не убил, это понятно. Вряд ли охранники применили серьезную силу. Однако проблем, неизменно последовавших за нашей поимкой, стоило бы избежать любой ценой. Я усмехаюсь, представив, что бы сделал отец, позвони ему какой-нибудь офицер местного полицейского участка. Устроившись на снятом с машиноводительском сиденье, я изредка отпиваю из бутылки выветрившееся пиво. Не то чтобы мне очень хотелось, но за компанию, да и в честь успешного дела, считаю своей обязанностью пригубить вместе со всеми. Айден сидит на сложенных старых покрышках неподалеку и что-то проверяет в телефоне. Я все чаще ловлю себя на том, что наблюдаю за ним почти из-под тишка. Меня не оставляет чувство тревоги. Движения Айдана, когда он меняет позу или местонахождение, остаются скованными и резкими. Некоторое время спустя ко мне подходит Джексон. Его тяжелый взгляд заранее предупреждает меня, что-то случилось. Шел, можно тебя на минутку? Проглотив ком тревоги, я киваю и ставлю недопитое пиво на пол рядом с собой. Джексон уводит меня в дальнюю часть мастерской. Я в напряжении хмурюсь, когда Джексон останавливается возле лестницы, ведущей на второй этаж к небольшим комнатам, которые мы используем, если кому-то нужно переночевать или переодеться. Одна из них переделана в постоянное жилище Джексона. «Я хотел спросить», — вздыхает он, наконец взглянув на меня, — «В последнее время между тобой и Питером происходило что-нибудь? Может, конфликт или недопонимание?» Его вопрос сбивает меня с толку. Я суматошно перебираю в памяти все последние встречи и диалоги с Питом. «Нет», — не слишком уверенно отвечаю я. Джексон задумчиво почесывает затылок и, наконец, произносит. «Я пораскинул мозгами, и вот что понял». Пит ведь посещал мастерскую, но только в те дни, когда здесь точно не могло быть тебя. Я в замешательстве покачиваю головой. Думаешь, в ситуации с Питером могу быть виновата я? Нет. Джексон в удивлении вскидывает брови. С чего такие выводы? Я просто спрашиваю, был ли между вами конфликт. Я знаю не больше тебя и уж точно не спешу никого ни в чем обвинять. От его слов мне становится немного легче. Я усмиряю поднимающуюся бурю мыслей и прикрываю глаза на несколько мгновений. «Не переживай. Я буду присматривать за Питом, насколько это вообще возможно». Джексон мягко улыбается. «Обещаю поделиться с тобой, как только узнаю что-то новое». «Ты ведь теперь лидер», — протягиваю я в легком смущении. «Ты не должен отчитываться передо мной». Парень покачивает головой и складывает руки на груди. «Я никогда не заменю им тебя, Шел. Я исполняю обязанности лидера ровно до того момента, пока ты не будешь готова взять все в свои руки». Опуская взгляд, и не могу сдержать растроганную улыбку. Вздохнув, осторожно парирую. «Не думаю, что остальные того же мнения. Ты прекрасно справляешься с ролью лидера намного лучше, чем это в свое время делала я». Нет ничего плохого в переменах. Мы оба хотим лучшего для команды и... Мы все ждем твоего полного возвращения, Шел. Перебивает меня Джексон. Искренность и тепло, таящиеся в его глазах, заставляют меня замолчать. Стоит тебе назвать цель, и мы все пойдем за тобой. Никто и вопроса не задаст бросив бессмысленные попытки собрать мысли в кучу я делаю шаг вперед и просто крепко обнимаю джексона он удивленно охает но потом аккуратно смыкает руки за моей спиной его теплая ладонь не смело скользит к моему плечу а подбородок опускается мне на макушку прикрыв глаза я вдыхаю запах которым пропитана его джинсовая безрукавка смесь бензина дыма и древесных опилок Я всегда скептически относилась к выражению «ощутить на себе чей-то взгляд», но буквально это со мной и происходит. Открываю глаза и слегка отстраняюсь от Джексона. Он тут же опускает руки, но я не вижу никого, кто мог бы так пристально наблюдать за нами. Сжав губы в тонкую линию, поворачиваюсь обратно к Джексону. Он в неловком молчании кивает, обозначая окончание разговора, а потом уходит обратно к ребятам. В компанию он вливается с мастерски натянутой улыбкой, забирая у Лиама банку с пивом, который прикладывается сам. Услышав где-то позади себя чей-то прерывистый вдох, я едва не выпрыгиваю вон из своего тела. Развернувшись, тут же тихо матерюсь, унимая взбунтовавшееся сердце. «Айден, какого черта ты так тихо ходишь?» Я осекаюсь, заметив, как он неловко опирается рукой на скрипучий верстак, засыпанный инструментами. Другую ладонь Айден прижимает к левому боку и при этом стоит так, что рассмотреть, в чем дело, с моего ракурса невозможно. Тут же вспоминаю, что именно на этот бок он и приземлился, прыгая с лиамом со второго яруса ангара. Подняв взгляд на лицо телохранителя, замечаю сероватую бледность. Его глаза, хоть и раньше всегда хранили непроницаемое или в лучшем случае сосредоточенное выражение, сейчас кажутся потухшими и мутными. «Извини», — тихо отзывается айдан а следующими своими словами подтверждает мои худшие опасения. «Здесь найдется какая-нибудь аптечка?» Холодок пробегает по спине, а затем смывается глухим раздражением. «Почему этот истукан молчал столько времени, пока мы здесь пили пиво и праздновали победу? Какого черта такому профессионалу, каким себя считает айдан страшно признаться, что он ранен?» Я вздыхаю, унимая эмоции и принимаясь торопливо соображать. «Сможешь подняться наверх?» Указываю в сторону лестницы. «Там комнаты, выбери любую. Я принесу, что найду». Айден медленно кивает. Я быстрым шагом направляюсь к своему рюкзаку, брошенному неподалеку от места общей посиделки. Ребята провожают меня слегка удивленными взглядами, пока я суетливо принимаюсь потрошить содержимое рюкзака. Из полезного нахожу лишь пачку ватных дисков и последнюю пластинку пластырей с забавным детским рисунком. Взяв с собой все нужное, поднимаюсь и окидываю мастерскую придирчивым взглядом. Заметив приоткрытые двери ремонтного помещения, я проглатываю болезненный ком, наклонившись обратно, забираю из рюкзака еще и ключи от своей машины. Шел, что происходит? Джексон чуть подается вперед, сидя на диване. Антисептик, бросаю я через плечо. Если у кого есть какой-нибудь антисептик, дайте, пожалуйста. Если нет, не мешайте. Провожаемая еще более недоумевающими взглядами, я направляюсь в ремонтное помещение. Признаюсь, мне приходится бороться с желанием закрыть глаза и сделать все необходимое на ощупь, лишь бы не видеть свою машину в разбитом состоянии. Вздохнув, я поднимаю взгляд и с болью смотрю на изуродованные побитые кузов церата. Ладонь сама собой сжимается в кулак, а в сердце раздаются тяжелые гулкие удары. Я открываю дверь водительского сиденья и сажусь за руль. Не сумев найти ничего в абсолютном беспорядке и куче ненужных бумаг в бардачке, разочарованно выдыхаю. Посидев немного, я быстро выхожу из машины и открываю багажник. Никогда бы не подумала, что так обрадуюсь наличию старой автомобильной аптечки. Облегчённо выдохнув, я хватаю ее, закрываю багажник и быстрым шагом направляюсь обратно. На второй этаж мастерской забираюсь почти бегом. Он намного меньше пространства внизу, поскольку располагается скорее по периметру здания и создает своеобразный навес в 15 футов над основным залом. Помедлив, я наугад открываю дверь самого дальнего помещения и тут же неловко застываю на пороге. Айден стоит возле старого деревянного стола, являющегося здесь единственным нормальным предметом мебели, если не считать сложенных в углу поддонов и железных шкафчиков, будто украденных из местного колледжа. На Айдене нет рубашки. Она лежит, аккуратно сложенная на столе возле него. Мой взгляд нервной цепочкой мечется от его натренированных плеч к спине, а потом обратно. Телохранитель поворачивает голову, заметив меня. Моргнув, я справляюсь с оцепенением и подхожу к столу, расставляя на нем все принесённое. «Спасибо. Этого хватит». Голос Айдена непривычно тих. «Настолько, что мне приходится прислушиваться». «Я могу помочь?» «Не стоит». Он слегка покачивает головой. «Это пустяки». Когда он поворачивается левым боком к свету, я, наконец, вижу, в чем дело. И, будь я проклята, мне впервые становится дурно при виде чьих-то увечий. Весь его бок и часть живота покрыта кровью. Где-то она успела подсохнуть, превратившись в темную корочку. Но ближе к нижнему ребру все еще зияет кровоточащая рана. Кожа начинает приобретать синеватый оттенок намечается огромная синяк от ушиба. "Пустяки", вырывается у меня. "Ты совсем сдурел?" Айден поднимает на меня взгляд, прекратив попытки открыть бутылку с антисептиком. Я слегка наклоняюсь и осматриваю рану. Она не глубокая, но обширная. Сокрушительно вздыхаю и отбираю из рук телохранителя перекись водорода. Сама открываю бутылёк, достаю чистый ватный диск и пропитываю его жидкостью. «Сядь!» Возможно, виной тому стальные нотки в моем голосе, а может, общая усталость Айдена, но он повинуется и не пытается препятствовать помощи. Он садится на край стола и выпрямляется, отчего тут же вздрагивает и задерживает дыхание на пару мгновений. Почему от его боли сжимается и мое сердце? А ведь в таком состоянии Айден провел уже как минимум два часа. Молчаливый идиот. Запретив себе любые посторонние мысли, я вновь наклоняюсь к ране и принимаюсь за работу. Стараюсь как можно осторожнее касаться кожи ватным диском, не причиняя еще большей боли. Однако по тому, как напрягаются мышцы его живота, понимаю, что в аккуратности не особо преуспеваю. Я изо всех сил сосредотачиваюсь только на процессе, аккуратно смывая кровь и грязь по краям раны, несколько раз меняя ватные диски. Айден стойко терпит, ни разу не шелохнувшись, и даже дыхание его сдержанное. Капелька антисептической жидкости скатывается с края ссадины и устремляется вниз по животу Айдена. Столкнувшись с линией штанов, она исчезает, моментально и почти бесследно впитываясь в ткань. Я готова едва ли не выколоть себе глаза за то, что они, абсолютно не слушая сигналов разума, продолжают наблюдать теперь уже за второй каплей. Она устремляется вниз еще медленнее первой, и я ловлю ее краем ватного диска. Взгляд Айдена ощущается кожей. Понятия не имею, с каким выражением лица телохранитель наблюдает за мной, да и не собираюсь проверять». Мне вдоволь хватает собственного напряжения. Я скептически оглядываю результаты своей работы, отставив в сторону все ненужное, принимаю за распаковку пачки бинтов, но они слишком узкие. Впрочем, до дома должно хватить, а там можно будет сделать нормальную повязку. Но почему он молчал все это время? Услышав странный мягкий и повторяющийся звук, Я сначала теряюсь и поднимаю удивленный взгляд на Айдена. Только мгновением позже понимаю, что он смеется, Тихо, будто бы сдерживая себя. Мягкий звук рождается где-то у него в груди и застревает, не до конца выходя наружу. Я впервые слышу его смех. — Что? — невольно спрашиваю я. Айден позволяет себе едва слышно прыснуть от смеха в полумраке комнаты и облуждая взглядом по его улыбке. «Прошу прощения, просто у тебя такое лицо, когда ты злишься. Это мило». От возмущения я слегка давлюсь воздухом на вдохе. Хочется ответить что-то хлёсткое и саркастичное, но вместо этого почему-то не могу сдержать улыбку. Аккуратно наматываю первый слой бинтов вокруг талии Айдена, стараясь не думать о том, насколько он близко. Телохранитель слегка расставляет руки, чтобы не мешать мне. Не знаю, откуда вдруг берется это нервное ворчание. Долго ты собирался вида не подавать? Ждал, пока окончательно кровью истечёшь? Даже профессионалы подвержены неверной оценке своих возможностей. Сначала мне казалось, что все в норме. «У тебя был шок», — тихо вздыхаю я. «Ты хоть понимаешь, что тебе еще повезло? С таким падением мог сломать ребро». Проколол бы лёгкое. Там наверху не было возможности обдумать серьезность последствий. Я прикусываю губу, наматывая последний крепкий слой и фиксирую бинт. Прекрасно помню, в какой безысходной ситуации оказались ребята, и как даже в момент безумного прыжка с высоты 15 футов Айден пытался защитить моего друга, телохранитель до мозга костей. Спасибо выпрямляясь, закончив эту неловкую операцию по спасению Айдена. «За то, что пошел с нами». Я, поднимая голову, и сталкиваюсь с его взглядом. Айден в тишине смотрит мне в глаза, и на одно ужасно долгое мгновение мне кажется, будто между нами густеет воздух. «А может, это ложное ощущение селится только в моей груди?» Даже в скудном освещении я вдруг читаю в глазах Айдена чистые эмоции. Напряжение, будто бы вызванное излишним самоконтролем, доля сдержанной благодарности и внезапное тепло. Я моргаю и разрываю зрительный контакт. Сделав шаг в сторону, наскоро принимаясь распаковывать пластырь с забавным детским принтом. Конечно, в случае Айдена он ничем не поможет, Но, шутки ради, я аккуратно наклеиваю полоску на небольшую ссадину чуть выше линии бинтов. «Видишь? Незаменимая вещь!» — усмехаюсь я тихо. «В этот раз ты почти правильно ею пользуешься». Я с чуть более ироничной улыбкой придавливаю пальцами края пластыря, делая немного больно, но Айден даже не вздрагивает. Только улыбается уголком губ. Едва заметно.